Зашумели, задвигались, заёрзали застучали. Совещание кончилось. Спектакль удал самославу. Дверь подалась, закрывая Андрея Николаевича. Он ужался было в сиденье, весь красный от стыда и страха. Но последний из покидавших конференц-зал даже... Не глянул на перепуганного на смерть андрея Николаевича, когда закрывал на ключе дверь, даже не смутился, да и кого или чего опасаться было. В добрых молодцев, облопошивших и вынужку дочка, шли медленно по коридору. Сегеев смотрел в и к удивлению своему птительно выпрямился. В непосредственной близости к нему находилась не мелкая уголовная сволочь, не нахапавшие сотни тысяч рублей заточники не убийцы, даже не какая-то банда террористов с унылой философией неудачников, а обреченные на неподсудность государственные преступники. Из года в год планомерные, целеустремленно подрывавшие сельское хозяйство России, не давшие земледельцам ни одного годного у луга и пашни орудия. И если орудие это появлялось все же, то было оно тем самым исключением из правила, которое это правило подтверждало. И не просто государственные преступники – А особо опасны потому что себе и всем внушили убеждение в том что совершаемые ими преступления служат благосостоянию граждан а те убитые сладкой отравой цифр не замечали уже что проры изготовляемых тракторов И комбайнов никакого влияния на урожайность не оказывает, не нужно по той причине, что срок жизни предыдущей прорвы укорачивается с каждым годом. Сотни тысяч тракторов и комбайнов со складов Торчермета отправляются в Донны, на переплавку. Они шли... И над ними возвышался шишлин, которому лепились меньшие братья его по злодейству. И Ланкин не поспевал за ними, чего они не замечали. Он был им уже не нужен. Они на три или четыре года избавились от него, если не насовсем. Даже если и сляпают с инсультом или инфарктом конструктора «Камбайн», то затерять его или не допустить вообще к испытаниям, плёвое дело уже. Тут такие разработанные орк мероприятия, такими разрешающими и одобряющими резолюциями, испищренны подмы и конструктором документы, что там на местах у того же Бабанова поймут не пущать. Скрылись они Лишь Ланкин тянулся еще, походка грузная, осторожная, боязная, выдававшая сердечные и суставные хвори. Андрей Николаевич смотрел ему вслед, и что-то пощипывало в глазах, что-то покалывало в сердце, и скулы сводило то ли зевотой, то ли желанием разрыдаться. Погиб талант. Умер лихой изобретатель».